Сердечное спасибо. На улице шел дождь, мелкий, как морская пыль. Он висел над городом прозрачной дымкой, разбрызгивая холодные капли, будто кто-то поливал дороги, дома и мосты из большой детской лейки. Было утро. Я сидела за столиком кафе, пила жасминовый чай и смотрела в окно на прохожих, торопливо идущих куда-то по тротуару. В кафе едва слышно играла музыка. У стойки два молоденьких официанта о чем то лениво переговаривали с барменом. Посетителей было мало. Помимо меня в зале находились две девушки и светловолосый мужчина средних лет. Мужчина сидел через два столика от меня. Мы не были знакомы, но я отлично знала, кто он такой. Блондин звали Алексеем Сергеевичем Ремезовым. Однако широкой публике он был известен как Рэм – фронтмен и солист рок-группы Финариум. Эта рок-группа радовала поклонников своим творчеством 24 года. Пик ее славы давно прошел. Тем не менее, Финариум продолжал выпускать новые синглы, хотя играл их теперь не на стадионах, а в уютных ночных клубах. Один из таких концертов состоялся прошлым вечером, Я преодолела порядка 400 километров, чтобы на него попасть. Любовь к творчеству рема жила в моей душе много лет. Мне нравилось звучание его бархатного голоса. Нравились мелодии, которые играли его друзья-музыканты. Нравились тексты песен. Сильные, красивые, которые хотелось выучить наизусть, а потом тихонько напевать или даже разобрать на цитаты. На концертах «Финариум» я была неоднократно. Вчерашнее шоу являлось моей пятой или даже шестой встречей с этой группой. Слушать пение Ремезова вживую мне нравилось гораздо больше, чем в записи, но часто посещать его выступления я не могла. В мой родной город музыканты приезжать не торопились, а ездить к ним в другие регионы мне далеко не всегда позволяли финансы. Обычно в музыкальные вылазки я отправлялась в компании брата или подруг, однако в этот раз приехала одна. То, что Алексей Ремезов неожиданно захотел выпить кофе в том же кафе, что и я, придавало моему путешествию дополнительную изюминку. Увидев Рэма, я хотела подойти к нему и поблагодарить за чудесные песни, но передумала. Мужчина выглядел таким хмурым и усталым, что я не рискнула его беспокоить. Ремезов ни на кого не обращал внимания. Он задумчиво потягивал свой напиток, вяло ковырял вилкой кусок пирога, а потом повернул голову и увидел меня. В его глазах вспыхнули огоньки. Однако, поймав мой взгляд, мужчина смутился и отвернулся к окну. Несколько минут он разглядывал проезжавшие мимо автомобили. Потом снова посмотрел в мою сторону. Взял свою чашку и подошел к моему столику. «Здравствуйте», — сказал он. «Я вижу, у вас не занято. Могу я к вам присоединиться?» Это было так неожиданно, что я немного растерялась. «Пожалуйста, присаживайтесь», — кивнула ему. «Доброе утро». Он отодвинул стол и сел рядом со мной. «Меня зовут Алексей». Вблизи он выглядел почти больным. Недавно Ремезову исполнилось 45 лет. При этом внешне он смотрелся на все 50. В его светлых волосах виднелась седина. На лбу и в уголках глаз залегли морщины. А во взгляде сквозила такая щемящая тоска, что становилась не по себе. А я Мария. Приятно познакомиться. Я вас узнал. Он смотрел на меня прямо и серьезно. «Вы были вчера на моем концерте?» «Была», — согласилась я. «Неужели вы меня запомнили? Я сидела на втором этаже зала, да еще в самой глубине. Со сцены зрителей видно гораздо лучше, чем кажется. Я запомнил вас, потому что вы единственные не танцевали и даже не глядели на музыкантов». Вы сидели за столиком и рассматривали стену. Скажите, Мария, вам не понравилось наше выступление? Что вы? Удивилась я. Я осталась очень довольной. Я смотрел на вас весь вечер. Мне показалось, что вам ужасно скучно. Когда же концерт окончился, вы просто ушли. В то время, как другие зрители ринулись к сцене чтобы сфотографироваться и взять автографы. Я пожала плечами. Знаете, я никогда не беру автографы. Не вижу в этом смысла. Как по мне, пластинки с песнями оставят гораздо больше памяти, чем росчерк на бумаге. Фотографироваться тоже было бессмысленно. У моего телефона слабая камера, а в зале было такое освещение, что сделать нормальный снимок оказалось бы невозможно. Ремезов понятливо кивнул. «Остальное тоже легко объяснимо», – продолжала я. «Я надела на концерт новые туфли, и они ужасно натерли мне ноги. Танцевать в такой обуви больно, а разуваться я постеснялась. Что же до стены, то я вовсе ее не рассматривала. Большую часть концерта я сидела с закрытыми глазами». «Даже так? Но почему?» У меня оказалось неудачное место, поэтому сцену я почти не видела. Получается, вы напрасно потратили время. Вовсе нет. Я пришла в клуб, чтобы вживую услышать ваш голос. А пели вы потрясающе. Это был волшебный концерт, и мне он очень понравился. По губам Алексея скользнула быстрая улыбка. Это хорошо. А то я уж решил, что окончательно вышел в тираж. Остальные зрители веселились активно, заметила я. Кроме меня за столиками никто не сидел. Все танцевали и пели вместе с вами. Алексей пожал плечами. Вот это да! Знаменитый музыкант расстроился из-за того, что на его концерте скучал всего один человек. Да и то не скучал, а просто сидел и слушал музыку. «Я становлюсь мнительным», — негромко сказал Ремезов. «Старею, наверное. Мне часто кажется, что я занимаюсь ерундой. Мелкой, неинтересной, никому не нужной». «Знаете...» — я наклонилась и заглянула ему в глаза. «Я проехала 400 километров, чтобы послушать, как вы поете. Я очень люблю ваши песни». В моей жизни было много нелегких моментов, когда я чувствовала, что стою на краю. Благодаря вашей музыке я находила в себе силы отойти от этого края. Мне чудилось, что вы поете обо мне. Как вы думаете, способна мелкая и неинтересная музыка вызвать у человека такие эмоции? Наверное, нет. Он покачал головой. А впрочем... Я не знаю. Мне захотелось протянуть руку и погладить его по голове. Когда мы видим по телевизору знаменитых актеров и музыкантов, они представляются нам едва ли не божествами. Они нарядно одеты, прекрасно выглядят, пышут здоровьем и позитивом. Нам кажется, что они ведут увлекательную жизнь, в которой нет места рутине, склоком, болезням и разочарованием. А они не такие. Они обычные. Просто люди, которые могут постареть, устать и отчаяться. Которые могут разочароваться в себе и в своем деле. Это все осень. Ласково улыбнулась я. Она приносит хандру и вызывает печальные мысли. Моя осень длится целый год. Грустно улыбнулся Алексей. Я живу по инерции. Прыгаю по сцене, закрашиваю седину, пою старые песни. Я сочинял их сам. Представлял историями, которые рассказываю добрым друзьям. Финариум пять лет не выпускал новых альбомов, Мария, потому что мне не о чем больше рассказывать. Знаете, я все чаще думаю о завершении карьеры. Правда. Пора прикрыть эту лавочку. Музыканты найдут себе другого автора и другого солиста. Или тоже отправятся на вольные хлеба. Увидев вас, равнодушно сидевшую за столиком, я решил. Час настал. Надо уходить. Если вы все решили, зачем сегодня подошли ко мне? Чтобы я подтвердила вашу идею или чтобы отговорила от нее? Он снова пожал плечами. «Вы – взрослый человек и наверняка понимаете серьезность своего выбора», – негромко сказала я. «Уверена, вы детально его обдумали, взвесили все за и против. Но я хочу, чтобы вы знали, мне будет очень грустно, если Фенариум запоет другим голосом. И не только мне. Это опечалит тысячи людей, которые всем сердцем любят ваши истории». Ремезов снова улыбнулся, коротко и бледно. «Я правильно понял. Вы приехали сюда из другого города?» Вдруг спросил он. «Да», — кивнула я. «И когда же вы отправитесь обратно?» «Сегодня вечером. В двадцать ноль ноль». Музыкант взглянул на часы. «Сейчас десять часов утра. Не хотите ли немного прогуляться?» Я бы мог показать вам здешние скверы. Осенью там очень красиво. Я не против. Но как на это посмотрит ваша жена? Алексей усмехнулся. Моя жена предпочитает встречать холода у теплого моря. И ее мало интересует, как я провожу здесь свободное время. Мерилом моего здоровья и успеха являются денежные переводы. Которые поступают на ее банковскую карту. А они всегда приходят вовремя. Мария, я предлагаю вам только прогулку. Больше ничего. Я улыбнулась и кивнула. Ваш муж не будет против? Спохватился Ремезов, заметив на моем пальце обручальное кольцо. Кстати, где он? Вчера вы были одна. Сегодня тоже. Мой муж уехал с друзьями на Кавказ. Ответила я. Ему нравится дышать горным воздухом и рыбачить в горных реках. Еще он не любит рок-музыку, поэтому я хожу на концерты без него. Алексей понятливо кивнул и позвал официанта, чтобы попросить счет. Потом мы действительно пошли гулять. Дождь закончился. Тучи уплыли за горизонт, оставив небосвод чистым, а улицы умытыми. Мы бродили по ним до темноты любовались чудесным видом с высокого каменного моста, кормили голубей в скверах, засыпанных опавшими листьями, и даже прокатились на лодке по широкому городскому озеру. А еще говорили о музыке, о стихах, о погоде, о прочитанных книгах, о поездках и кино. Говорили без перерыва, весело и взахлеб, Словно являлись добрыми друзьями, которые встретились после долгой разлуки. Прохожие не обращали на нас внимания. И это казалось странным. Я была уверена, что кто-нибудь узнает в Алексея знаменитого музыканта, а потом в социальных сетях станет задаваться вопросом, кем является женщина, гулявшая в его компании. Я поделилась своим опасением с Ремезовым, но он только махнул рукой. «Моя жизнь никогда не была интересна папарацци, Мария. Я не скандалю, не употребляю наркотики, не изменяю жене, не устраиваю пьяных дебошей. Я слишком скучен, чтобы караулить меня по углам». Я с его заявлением была не согласна, однако успокоилась, отогнала ненужные мысли и продолжала наслаждаться прогулкой. Вечером Алексей проводил меня на вокзал когда проводник распахнул перед пассажирами дверь вагона, Ремезов протянул мне руку. Я вложила в нее свою ладонь, и он нежно коснулся моих пальцев губами. В ту ночь я не сомкнула глаз. Лежала на жесткой плацкартной полке, смотрела, как мелькают в чернильной темноте голые поля и линии электропередач, и думала о том, что последние два дня были самыми теплыми и уютными в моей жизни. Спустя три месяца в музыкальных пабликах написали, что группа «Фенариум» приступила к работе над новым альбомом. А еще через неделю на электронную почту, которую я обычно указывала при покупке билетов, пришло письмо. В графе отправителя стояли две буквы – А, Р. Открыв сообщение, я прошла. Когда потухнет внутренний огонь И угли разбросает злобный ветер. Мне искру возвратит твоя ладонь, Твой добрый взгляд, что я случайно встретил. В тревоге дней, среди тяжелых туч, В тиши осенней, мокрой и унылой Мою печаль прогонит светлый луч, Который ты случайно подарила. Вернуться к жизни было нелегко. Стихи ложились сложно, не без скрипа, Но я шагаю бодро, широко И говорю сердечное спасибо.